Глава двенадцатая Даклинский особняк Уоллинов был внушителен с виду и по-настоящему добротен. Первый этаж из серого плетника, материала весьма популярного в Пенсильвании и Нью-Джерси в прежние времена. На второй этаж пошли дуб сосна. Украшали его фронтоны, а вдоль всей западной стены тянулась веранда с прекрасным видом. Холмистая равнина словно разворачивалась, как рулон бумаги. Дом и прилегающий участок, в добрых два акра, окружала невысокая стена, опять же, из плетника. Земля здесь практически полностью была отведена под клумбы. Они располагались строго геометрически, цветы на них высаживались по нескольку раз в сезон, дорожки бежали ровно, там и сам стояли каменные скамьи. Однако у волиновским владениям не хватало очарования естественности, того самого, что царило в Торнбра. Всякие или почти всякие с первого взгляда понял бы, что этот дом в Дакле совсем декором тянет на сумму куда большую, нежели та, которую затратили на постройку первые владельцы Торнбру. И однако Волиновский особняк ни в какое сравнение не шел с этим дивным уголком, где речка Леверкрик, усыпанная маргаритками лужайка, старомодная беседка и высокая кованная ограда в сочетании с белёными стенами создавали особый дух. И не то, чтобы Руфус имел намного больше вкуса, чем Волин. В этом смысле эти двое друг друга стоили. Просто особняк в усадьбе Торнбро проектировал архитектор с развитым, не в пример Барнсу и Уоллену, чувством прекрасного. Искренне любивший красоту и поклонявшийся ей, этот человек преуспел в своем деле. Руфус, к счастью, уловил посыл и не извратил его в процессе реставрации. Результат же глубоко подействовал на Уоллена. Вернувшись домой, Уоллин поведал жене, что нынче им были пережиты два откровения — религиозного и эстетического характера. Он описал не только обновленную усадьбу Торнбро, но и свой визит к миссис Этеридж, добавив, что теперь совершенно убежден, вера и молитва Ханны Барнс и самой Ли Этеридж дивным образом исцелили Уильяма. Рассказ произвел сильное впечатление на религиозную миссис Уоллин. Она согласилась, что нужно поближе сойтись с Барнсами. В результате через несколько дней Уоллен нанес Барнсам официальный визит. В Торнбро его встретили со всей сердечностью. Руфусу очень польстило внимание такого человека к себе и своей семье. Так началась дружба между двумя семьями. Дружба, которой суждено было перерасти в родство. Вскоре барнсы получили письменное приглашение на обед, назначенный на день первый, когда домой из колледжа приехали и Синтия, и Бенишия. У всех барнцев кроме Ханны, дух занялся от восхищения, едва они вступили в Волиновский особняк. Столы и стулья из резного красного дерева, ковры и звериные шкуры на паркете, огромные расписные вазы с цветами и декоративными травами потрясли Руфуса, Солана и Синтию. Не успели гости и хозяева расположиться в гостиной? Как явился Лакей, на подносе чистого серебра принес высокие бокалы с фруктовым соком. Барнсы не знали об обычае начинать прием с напитков и растерялись. Корнелия Уоллин сразу прониклась к Ханне Барнс, а глава семьи, чем дольше беседовал с Руфусом, тем приятнее находил безыскусность этого человека. Солон произвел на него прекрасное впечатление. Рассудительный немногословный юноша определенно отличался вдумчивостью. Если ему задавали вопрос, предполагавший твердое мнение или точные данные, Солон щурился и морщил лоб, и манера эта пришлась Уоллену по душе. Если у Солона не получалось ответить сразу, он обезоруживающе улыбался и говорил, «Сэр, мои знания по этому предмету оставляют желать лучшего». Иногда он добавлял, «Могу только сказать, что такое, по моему мнению, вероятно». Или «Я бы хотел подумать об этом, прежде чем отвечать». Осторожность Солона в суждениях одобрял не только Джастас. Его родители тоже были довольны. Однако за внешним хладнокровием скрывалось крайнее волнение. Ведь еще дома Солон узнал от матери, что Бенишия приехала к родителям на выходные. С первой встречи Солон надеялся понравиться Бенишии и страшно боялся, что у него не получится. Она ведь такая красивая, такая милая. О богатстве ее отца Солон вовсе не думал разве только в связи с вероятностью, что Бенишия увлечется молодым человеком, который будет ей ровней. Ну, конечно, сын состоятельного квакера произведет на Бенишию куда лучшее впечатление. Солон совершенно растравил себя такими мыслями. Он сидел как на иголках, наконец, не выдержал, встал и принялся ходить по гостиной, разглядывая вещи, что вообще-то было у него не в обычае. Зато Уолен преисполнялся к нему все большей благосклонностью, рассуждая, «Любознательный юноша! Я в нем не ошибся!» Любознательность Уоллин полагал ценным качеством, особенно в деловом мире. И тут впорхнула Бенишия, свежая, улыбающаяся, одетая к лицу, с книгами под мышкой. Солон увидел Бенишию раньше, чем собственные ее отец и мать, и она показалась ему воплощением изысканности, даром, что платье ее было скроено с максимальной простотой, из материи двух оттенков синего. Талию подчеркивал серый кушак, а головку покрывал квакерский чепец О, это бледное, но отнюдь не болезненное личико! Эти фиалковые глаза! Эти белые ручки! Это улыбка, адресованная родителям! Она возникла прежде, чем Бенишия заметила Солона, Ханну и Руфуса. Ведь Солон, едва услыхав ее шаги, ретировался в угол менее прочих, грешивший показной роскошью и уткнулся в дневник Джона Вуллмана, что среди немногочисленных книг лежал на миниатюрной полочке. Но вот Воллин назвал его имя, и Соло наставил книгу, шагнул из своего укрытия, вперил в Бенишию взор, исполненный почти религиозного благоговения и трепета. Откуда взялись эти эмоции, он и сам не сумел бы объяснить. И произнес «Здравствуй, я очень рад снова тебя видеть». Бениша впервые улыбнулась ему одному. И Солон понял, она не раздосадована, а, напротив, тоже рада. От сердца у него отлегло. «Бенише», — начал волен — «кажется, нет нужды представлять тебе этого молодого человека. Вы вместе учились в школе, верно? И, конечно, ты знакома с его сестрой Синтией». «Да, разумеется», — ответила Бенише. «Мы с Синтией встречаемся на некоторых лекциях в Оквалде». Ободренный дружелюбием Уоллина и приветливостью Бениши, Солон решился. «Я тоже хотел поступить в Оквалд, но нужен отцу здесь. Может, на будущий год поступлю?» — выпалил он. К тому времени Уоллин уже обсуждал с Барнсом, какие еще особняки в округе неплохо бы привести в подобающий вид, а карнели и Ханна наперебой высказывали друг дружке свои соображения относительно деятельности комитета. Бениши сочла что ее долг — развлекать Солона и подхватила оквалдскую тему. «Думаю, тебе было бы интересно в Оквалде. Чему там только не учат», — последовал перечень лекций. «Конечно, юноши и девушки занимаются отдельно. У девушек свои классные комнаты и дартуары, у юношей свои. Но мы все встречаемся каждое утро за чтением Библии. Да еще есть особые общие лекции. В целом там почти как дома. Для посетителей построена очень милая гостиница». Родители, например, могут приехать и остаться на выходные. Мои папа и мама часто приезжают, а к твоим кузинам собирается твоя тетя Феба». Бенише и хотелось добавить, «Ты, Солон, мог бы вместе с родителями навестить Синтию или попроситься совок Волт с теткой?» Но она вспомнила отцовское предупреждение насчет молодых людей и решила, что прежде посоветуется с мамой, а то как бы чего не вышло. Солон не посмел даже заикнуться о второй встрече. Казалось, первой все и кончится. «Больше они не увидятся, это ясно», — думал юноша. Душевного подъема как не бывало, и отчаяние отразилось на всем его облике. Бениша это почувствовала и, вопреки давешнему решению, сказала напрямик, «Приезжай в Оквалд». Внезапная перемена до такой степени изумила и обрадовала Солана, что с того момента он лучился восторгом и благодарностью. Бенишия эту метаморфозу, конечно, заметила. Ее охватила горячая жалость к Солону, ведь она сердцем поняла, сколь много для него значит. Бенишия постаралась искупить свою вину, показное безразличие, если не словами, так интонацией и жестами. Ее глаза смотрели на Солона нежно, с губ не сходила приветливая улыбка. Вошел Дворецкий и объявил, что обед подан. Торжественность его речи и важность всей фигуры, равно как и сама церемония приглашения к столу, для Барнсов были вновь. Уоллин же приблизился к дочери и Солону и с улыбкой заметил, «Я погляжу, вам двоим нашлось, о чем поговорить». «Конечно, папа», — быстро отвечала Бенишия. «Я рассказывала Солону о Боквалде и о том, что вы с мамой приезжаете ко мне на выходные. Наверное, Солон тоже мог бы как-нибудь приехать с вами, ведь у него в колледже сестра и две кузины». Почему бы и нет? — кивнул Волин. — Экипаж у нас просторный, а Оквалд — очень милое местечко. Бенишия, не сумев сдержать радость, воскликнула. — Это было бы замечательно, папа. А Солон спустился с небес на землю и очень вежливо поблагодарил Волина за приглашение. Все складывалось как нельзя лучше. — Не меня благодаря, а мою дочь, — сказал Волин, обнимая Бенишию. — Это ее идея. Но мне она по нраву не меньше, чем вам двоим.